На другой день тело господина Пуца было предано земле с обычными обрядами, и молодые люди почувствовали облегчение, когда все это закончилось. Население городка неоднозначно относилось к старому врачу из-за того, что он игнорировал церковь, из-за его скупости и завышенных расценок, при этом. Его врачебное искусство придавало ему важность и значительность. Если бы прихожане узнали, что по своим убеждениям, если они вообще у него были, он был скорее магометанином, и что он умер, желая отравить мужа своей дочери, наверное, его лишили бы погребения по христианскому обряду и показывали бы пальцем на его ни в чем не повинную дочь». Но Патер Сейсон, когда его спросили об этом, ровным голосом ответил, что он ушел с миром. И это означало, что господин Пуц умер добрым христианином. Таким образом, останки старого доктора были преданы земле. Только после похорон Филиппа и Амина вошли в комнату старика. Ключ от железного сундука – был найден на покойном в кармане его жилета. Но Филипп не спешил с осмотром сокровищницы тести. Вся комната была заставлена бутылками и ящичками с лекарственными снадобьями, большую часть которых они уничтожили, а те, применение которых было известно амине отнесли в кладовую. Бумаги и рецепты, хранившиеся в его письменном столе, были сожжены Но в числе документов Филипп нашел восемь крупных акций Остынской компании, приносивших большой ежегодный доход. «Я никогда не думал, что он вкладывал в это предприятие свои деньги. Это хорошее вложение капитала, и я сам намеревался разместить там часть денег», — сказал Филипп, вместо того, чтобы им лежать здесь без пользы. Когда был раскрыт железный сундук, В нем оказалось не только огромное количество золота и серебра, но и алмазы, рубины и изумруды, представлявшие собой несметное богатство. «Амина, любовь моя, ты принесла мне неожиданное преданное», — сказал Филипп, обнимая жену. «Да, можно сказать неожиданное». Эти драгоценные камни отец, наверное, привез с собой из Египта. А ведь мы жили очень скудно до тех пор, пока не переехали сюда, в твой дом. И со всем этим богатством он хотел отравить тебя только для того, чтобы присвоить себе жалкую кучку твоих гульданов Прости ему, Бог. Теперь я очень богат. Но зачем мне все это? «Правда, я могу приобрести свое судно и быть на нем хозяином. Но разве ему не суждено будет погибнуть?» «Нет, мне лучше этого не делать. Но с другой стороны, хорошо ли это, зная свою участь, плавать на чужих кораблях?» «Я не знаю. Знаю только, что исполню свой долг и что наши жизни в руках провидения, которое призовет нас, когда придет наш час» я помещу большую часть моих денег в акции ост компании. Если я буду приносить ей убытки, плавая на ее кораблях, то, по крайней мере, и сам буду страдать наравне с другими. А теперь нужно позаботиться о том, чтобы моей Амине жилось лучше. Филипп нанял двух служанок, обновил обстановку дома и сделал все для удобства и комфорта его жены. Драгоценные камни и деньги он по-прежнему оставил Амине. В этих хлопотах незаметно прошли два месяца, и когда все было устроено, Филипп получил письменное извещение о дне отплытия судна. Амина уговаривала его отправиться в путешествие пассажирам, а не офицером. Но Филипп предпочел быть офицером. В противном случае он не видел смысла плыть в Индию. «Не знаю почему, но на этот раз у меня нет тех тяжелых предчувствий, как в первый раз», — сказал Филипп. «У меня тоже», — подтвердила Амина. «Но я чувствую, что теперь ты долго не вернешься. А это уже само по себе несчастье для любящей жены». «Я знаю, что ты должен ехать», — ответила Амина, пряча голову у него на груди. На другой день Филипп простился с женой, которая теперь была более мужественной, чем в его первый отъезд. «Все погибли, а он спасся», — подумала Амина. «Я чувствую, что он вернется. Господи, пусть так и будет». В Амстердаме Филипп купил много вещей, которые могли ему пригодиться в случае нового крушения судна, а он рассчитывал на это почти с уверенностью. Наконец, он поднялся на Ботавию, которая уже начала сниматься с якоря, чтобы выйти в море.